Глава четырнадцатая. Приглашение на четыре лица. В институт я вернулась в смешанных чувствах. С одной стороны, вроде бы сделала все, что могла, но с другой, у меня осталось четкое чувство, что меня ввели вокруг пальца. Я и раньше знала, что Марсильян не так прост, как хочет казаться, но почему-то была уверена, что я с ним справлюсь. Не справилась. Конечно, он много чего наговорил странного, но почти ничего по нульному мне вопросу. Что ж, придется выбираться самостоятельно. Раньше же как-то жила без предсказаний и пророчеств, вот и теперь выживу. Размышляя в этом ключе, я неспешно шла по центральной аллее. Административный корпус маячил где-то впереди неясной серой громадой. Настроения навещать лорда-директора не было никакого. Но если мне уж Нил сообщает о скорой поездке, то пора бы навестить здешнее начальство. До кабинета Себастьяна я добралась даже быстрее, чем обычно. Вот всегда так. Стоит решить оттянуть неприятный момент, как время словно убыстряется, и ты оказываешься на месте даже раньше, чем планировал. Приемной никого не оказалось. Судя по тому, что лорд-директор и не собирается искать секретаря на замену, так будет до самого возвращения Агриппы на работу. Добравшись до дверей, я тяжело вздохнула. Не то чтобы я избегала те последние дни, Но по собственной инициативе не приходила, дожидаясь вызова на ковер. Благо, такое случалось регулярно. Сейчас же, после слов Леди Вит я чувствовала себя как-то неуверенно. Одно дело вести себя, как обычно, не особо задумываясь. И совсем другое – пытаться склеить уже разбитое. Ладно, хуже, чем теперь, все равно не станет. Постучав в дверь, я дождалась ответа и вошла лишь после этого. «Не часто я утруждаю себя подобными церемониями, но сегодня лучше отойти от своих правил». Да и что говорить, приятно было увидеть вытянувшееся от удивления лицо Тиа, когда он понял, кто такой вежливый к нему заявился. «Крис, ты ли это?» – подозрительно осведомился у меня лорд-директор. «Кажется, кто-то тут решил, что мало надо мной издевался по жизни, и пора бы наверстать. Ну-ну, я сегодня само терпение, конечно». Но надолго моих благих намерений не хватит. Это я, подтвердила я, демонстративно изливая в мир спокойствие и уверенность. И с чем пожаловала? Не с чем, а зачем, поправила я. Мне тут одна птичка нашептала, что нам, оказывается, уже на днях отправляться к темным надо, а я еще даже не в курсе. Я этой птичке перье бы прорядил, пробормотал те а я всерьез задумалась о том, а собирались ли мне вообще сообщать о предстоящем путешествии. Не исключено, что от моего имени уже написали вежливый отказ, который как раз и собирались передать вместе с моими темными мальчиками-зайчиками. — То есть мой отъезд в твои ближайшие планы не входит? — хмуро уточнила я, чувствуя, что еще чуть-чуть и плакали все мои планы на хоть какое-то примирение. — Напротив. «После тех показательных выступлений, что вы здесь устроили, тебя надо бы убрать до конца лета. И чем дальше, тем лучше», – пожал плечами лорд-директор. «Это еще почему?» – Возмутился я. «Да-да, сукуба женская привычка. Но не могу же я промолчать, когда меня столь навязчиво пытаются выставить из города. Верно? Я тут один раз уже как-то имела неосторожность оставить его без присмотра на две недели». Потом еще столько же времени носилась по патейризу, пытаясь собрать кусочки головоломки воедино. Тия посмотрел на меня тем особенным взглядом, каким привык выстраивать в шеренги нерадивых студентов, и произнес нарочуто медленно, словно беседуя с маленькими непонятливым дитям. Потому что демонстрировать подобные таланты при посторонних, особенно при магистрах ассамблеи, вредно для здоровья. Вы и так слишком способные. Вас сразу после первого курса на карандаш взяли, а после четвертого, чтоб ты знала, мне настоятельно порекомендовали распустить вас к драконьей бабушке. А разве они могут вмешиваться в учебный процесс? А задача нас я, хотя и так прекрасно понимала, что при желании и возможностях можно все. Особенно в политике. А маги ассамблеи, кем бы они себя там ни считали, в первую очередь были и оставались чиновниками. «Могут и делают. По крайней мере, двоих из первого состава вашей группы они убрали без проблем. Тебя бы тоже, кстати, здесь не было, если бы не вмешательство наследника престола». Я задумчиво посмотрела на те. С этой позиции я никогда не оценивала статистику отчислений и выдачи мне очередных назначений для студентов. «То есть за то отчисление мне стоит благодарить не тебя, а их?» «Скажем так, наши желания с магистрами в этом вопросе полностью совпали», – не стал опираться лорд-директор. Впрочем, и иного я и не ждала. Управлять Себастьяном Арвише невозможно, пока он сам не позволит вам этого. «Разве мы чем-то отличаемся от прочих наборов?» – хмуро спросила я, пытаясь вычислить, в каком именно месте мы прокололись. Если на нас сразу обратили внимание, то это точно было нечто почти безобидное. Что-то такое, что сами мы не стали скрывать и на чем погорели. По разным причинам после окончания четырех курсов к отчислению были представлены трое. Я, Мисса и Ларика. Причем я попросту завалила дипломную работу. Миска не справилась с переводными тестами, а Лара отозвала заявление о переводе по семейным обстоятельствам. В принципе, все стандартно и безобидно. Но тогда в чем был подвох? Я тебе вот что скажу, Крис. Институт был создан, чтобы подготавливать магов, способных защитить королевство, а не для защиты королевства от них. Слишком сплоченные боевые группы принято разбивать на ранних этапах, в избежание возможных проблем в будущем. Что же касается конкретно тебя, многим достаточно одного твоего имени, чтобы пожелать оставить тебя сельской ведьмой. Мария Огненная и так обладает огромной властью, И укреплять ее позиции с помощью твоего появления рядом с троном в качестве полноправного мага никто не хочет. Или ты никогда не смотрела на ситуацию под таким углом? Я качнула головой. Не смотрела. Не до того мне было. Да иба, коль уж на то пошло, всячески меня ограждало от подобной возни. Нет, разумеется, я понимаю, что Мария Савершей – уйма врагов и недоброжелателей. Но как-то никогда не связывала это со своей персоной. Она – это она, а я – это я. К сожалению, оказывается, не все так просто. Но если ты горишь желанием выставить меня из столицы под благовидным предлогом, тогда почему так затянулся всем этим? Мог бы уже сообщить о дате отбытия, взмутилась я. Серьез задумываться о политике мне не хотелось. Тем более принадлежала я сейчас не столько к сторонникам моей ба, сколько к группе любимого шефа о чем, к счастью, пока почти никто и не догадывался. Вот, вместо обстоятельного ответа лорд-директор протянул мне темно-серый лист гербовой бумаги. Приглашение в пещеры темных. На четыре лица. Почему на четыре, не поняла я. Себастьян неопределенно пожал плечами. Откуда мне знать? Я лишь передаю то, что здесь написано. Но, думаю, темные решили посмотреть на вашу группу в полном составе. К концу своей короткой речи те свел брови вместе. Беспокоиться. И я не могу его в этом обвинять. Хоть и не поддерживаю стремлений защитить всех и каждого. Опыт все-таки необходимо набирать самостоятельно. Даже негативный. Особенно магам-боевикам. Вот только сегодня явно не тот случай. Еще раз обозрев протянутую мне бумагу, я решительно качнула головой. Уж слишком это все отдавала наибанальнейшей ловушкой. «Не годится», – четко высказала свою позицию я. «Беспокоишься за однокурсников?» – с легким удивлением откликнулся Тия. «Ушон-то мою позицию по поводу шишек ссадин и магов боевого профиля знает». «Нет, волнуюсь из-за столь странных приглашений», – честно ответила я. «Да и что скрывать, когда очевидно, что темные задумали какую-то пакость? Надеюсь, ты не сообщал остальным о возможности отправиться на экскурсию в Дровские пещеры». Я похож на идиота, разумеется, нет. Мне хватает того, что за тебя придется половину лета волноваться. Остальные путь лучше здесь сидят, и мне спокойнее, и им безопасней. Вот и хорошо. Нику в подземелье в принципе делать нечего. Снежа там влипнет в историю в первые три с половиной минуты. А рыж. В общем, его ты и сам прекрасно знаешь, тяжело вздохнула я. Для меня, самых первых дней нашего знакомства, рыж был особенным. С ним легко и весело, он понимает меня с полуслова. Но, несмотря на все это, я всегда четко подмечаю его недостатки. А у моего приятеля, надо сказать, их предостаточно. Кстати, раз уж речь зашла о твоем защитнике, созвучно моим мыслям начал лорд-директор. Он мне не защитник, из чувства противоречия возразила я. Ты мне еще скажи, что это не он устроил тот глупый бунт. Уж поверь мне, чудовище, почерк другого демона-лорда я узнаю всегда. Сам зачастую грешу их недостатками. Вот тут мне сказать было нечего. А потому я лишь неопределенно пожала плечами. Я не настолько хорошо знаю линии поведения различных демонических родов, чтобы их оценивать. Может, бабуля и пыталась втиснуть в мою миленькую головку побольше всяких сведений, но я с тем же упорством пыталась пропустить все лишнее мимо ушей. Собственно, потому у меня такая каша в голове. Уж поверьте мне, бессистемное образование – самое страшное зло из возможных. Так как вроде и знаешь что-то, но никак не можешь понять, что именно ты знаешь. Крис, не Юли. Лучше ответь. Что у вас там происходит? Констант в последнее время сам на себя не похож. Да еще какие-то слухи дикие ходят. Какие слухи? Сразу же заинтересовалась я. Интересно же узнать как много и что именно сумело просочиться во мне. Поговаривают, что у этого твоего защитника роман с Маем, или это у его невесты. В общем, бред какой-то. Одни уверяют, что Рыж точно спит с этим темным. Другие настаивают на связи Майселя с Фейри, а остальные вообще искренне верят, что они и не заморачиваются, и давно делят постель на троих. Ну... Но... «Эта информация несколько преждевременна», – осторожно произнесла я, пытаясь прикинуть, как будет проще вывернуться из столь щекотливой ситуации. Сообщать о трудностях Рыжа Себастьяну я не собиралась, довольная того, что об этом осведомлены все наши. «Что значит «преждевременно»?» «То и значит», – пожала плечами я. «Колись, Крис, должен же я знать, чем мне грозит очередная выходка вашей группы. Между прочим, в этом деле оказались... Завязаны представители трех государств. Вновь включив официальный деловой тон, потребовал ответа лорд-директор. Формально только двух. Дроу считаются жителями Айлета. Другое дело, что они живут довольно закрытой общиной. И никого постороннего у себя на территории не терпят. Хмуро поправила я. Правда, самим в темных никто не убедит в этом. Пусть они и проживают на землях нашего государства. Хм, вернее, под землями. Короче, это сложно. До сих пор чиновники так и не смогли решить, как расценивать этот факт. С одной стороны, Дроу действительно занимают территорию Айлета, но с другой – это отдельный народ, причем народ, весьма слабо контактирующий с остальными. Вот и получается, что теоретически недра принадлежат государству, в границах которого находятся. А на практике к темным никто не лезет. Я так понимаю, рассказывать ты мне ничего не собираешься. Про Рыжа на всякий случай уточнила я. Те кивнул. Ничего. Это не мои тайны и не мне ими делиться. Вот соберутся они делать официальное заявление. Вместе и послушаем. Если честно, я уже сама там запуталась. А потому самоустранилась. С вами все ясно. Разрушители моральных устоев. Что с вас взять? демонстративно покачав головой, вздохнул Тиа. А я даже спорить не стала. Ведь такие мы и есть. Вначале делаем, совершенно не задумываясь о дальнейшем, а потом пожинаем плоты собственных ошибок. В общем, все как всегда. Ладно, раз уж разговорить тебя не удалось, то вернемся к изначальной теме. Туманная тебе ничего не говорила по поводу возможного прикрытия? Я отрицательно мотнула головой. Нет. Она лишь сказала, что ей было бы спокойнее, если бы меня кто-нибудь сопровождал. И только. — Ясно. Значит, она оставила решение этого вопроса на тебя. Тогда и я не стану в это вмешиваться. Мен в приглашении нет. А потому ты смело можешь провести через заставы дроу трех человек. — Не думаю, что в это дело следует кого-то впутывать, — качнула головой я. — В любом случае, Крис, это будет твое решение. Неужели кто-то решил свалить всю ответственность на меня? Это совсем на него не похоже. А как же тотальный контроль и опека? Обычно мне даже вздохнуть спокойно не дают. А тут такая свобода. Интересно, кто же столь качественно вправил мозги лорду-директору, а? Заметив мое удивление, Ти лишь усмехнулся. Считай, что я все обдумал и решил дать тебе еще один шанс. Другими словами заходила леди Вит. Щелкнула себя по носу и велела не трогать чужие игрушки. Подвела итог я. Тя недовольно мотнул головой. Он не любил, когда я все сводила к столь циничным вещам. Но я предпочитала не питать лишних иллюзий. Нет, я уверена, что в некотором роде нравлюсь туманной, но именно как удачный инструмент, который подворачивается в нужный момент и заделывает случайно обнаруженные щели. Кстати, пока ты в очередной раз не исчезла в неизвестном направлении, Себастьян, чуть отклонившись назад, выдвинул один из ящиков своего стола и достал оттуда какой-то предмет. Вот. Пришлось подойти поближе, чтобы рассмотреть его. Это оказалась небольшая деревянная коробочка, обитая темно-синим бархатом, на верхней крышке которой был оттиск в виде трех серебристых бабочек, касающихся друг друга крыльями. Но это же э М только и смогла выдать я, недоуменно хлопая глазами. Меньше всего на свете я ждала от те подобного подарка. А предмет, находившийся внутри этого футляра, мне был заранее известен. Потому что ювелирная мастерская, чей герб стоял на крышке, специализировалась исключительно на изготовлении колец. «Ты чё застыла, как неродная?» Между тем продолжил Тия, раскрывая коробку и демонстрируя мне ее содержимое. Как и ожидалось, это было кольцо. Тонкий ободок из белого золота, украшенный двумя небольшими голубоватыми перламутровыми камушками и одним чуть более крупным, молочным. Миленько. И наверняка защитных заклинаний в основу впаяна столько, сколько на мне обычно бывает лишь в полевых условиях. Впрочем, ничего простое И обыкновенное тремя бабочками не маркируют, лишь шедевры магического и ювелирного искусства. Давай, примеряй. Я, конечно, вряд ли с размером ошибся, но в этом деле лучше перестраховаться. И те, не видя никакой адекватной реакции с моей стороны, поспешил сам нацепить это украшение на мой пальчик. Разумеется, я окончательно впала в ступор. А лорд-директор, по-прежнему не замечая моего состояния, Продолжил расписывать прелести кольца. При этом руку мою он так и не выпустил, время от времени поворачивая мою кисть к свету то под одним углом, то под другим. Смотри, вот этот крупный камень в центре – новейшая разработка. Он способен выполнять функции магафона. Надеюсь, хоть теперь ты всегда будешь на связи, а не как обычно – ты в лесах, а кристалл связи валяется под креслом в гостиной. Вот этот с жемчужным блеском активирует кокон абсолютной защиты. Правда, ненадолго. Четверть часа его предел. А камень более теплого оттенка выполняет функции накопителя. Кстати, за счет него можно вдвое увеличить время действия щита. Но заряд копить долго, пару недель. А потому не злоупотребляй. И вообще, подобные артефакты обычно переберегают на крайний случай. Все поняла. И те, продолжая сжимать мою ладонь, уставился на меня в ожидании ответа. Вот только понимания с моей стороны явно не было. Да и как можно думать о каких-то там артефактах, когда тебя так мило за ручку держит предмет твоих детских грез? Да и находится он при этом так близко, что стоит лишь чуть-чуть податься вперед и привстать на носочки. В общем, я была бы не я, если упустила бы столь удачную возможность, верно? А потому следующую пару минут мы провели с пользой и к обоюдному удовольствию. Все-таки целуются те гораздо лучше, чем соображает. По крайней мере, о двусмысленности некоторых моментов он явно не задумывается. «Эх, Тия, ты неисправим!» – разорвав поцелуй, невольно хихикнула я. На меня тут же недоуменно возрелась пара алых демонических глаз. Самое удивительное, что он действительно не понимает бездна. Порой я поражаюсь тому факту, что альвы вообще выжили как вид, с их-то наивностью. «Что на сей раз не так?» – спросил он. «Ничего, кроме маленькой и незначительной детали. Вот как раз сейчас было бы крайне удобно и обоснованно лезть с различными матримониальными планами, а не с лекциями на тему о полезности магической бижутерии экстракласса. Но разве ты об этом подумал?» «Разумеется, нет. Вот я и говорю. Гиблый случай. Неисправимый!» Продолжая хихикать, произнесла я. Так как отстраняться от меня лорд-директор не спешил, то я вполне удобно уперлась лбом в его плечо и, закусив губу, пыталась переждать приступ нервного смеха. Ох, чувствую, права была леди Вит. Есть определенный тип мужчин, совершенно не умеющих использовать свои преимущества. Более того, зачастую они их и не замечают вовсе. С ними, конечно, забавно, но порой бывает проблемно, особенно в плане отношений. Чудовище ты сейчас вообще о чем? Осторожненько так уточнили у меня. О том, что подобные украшения нормальные маги дарят своим избранницам несколько с другими намерениями и словами. О, есть контакт. На лице те появилось что-то близкое к осмыслению всей ситуации в целом. И, судя по его взгляду, он все-таки дошел до верного решения. Что ж, будем надеяться, что когда-нибудь он это сумеет правильно использовать. Пока же все весьма печально. Впрочем, в противном случае это и не был бы мой теа. Ладно, мужчина моей мечты, думай об упущенных возможностях, а я пойду собирать вещи. Если удастся вырваться из звереницы дел, то сбегу еще перед отъездом. Не скучай тут. И чмокнув его в нос, я сбежала. В принципе, это ведь можно было принять за примирение, верно? А то, что не было сказано ни слова по теме, так оно даже к лучшему, значит, мы действительно друг друга понимаем. Вот и все.